Зала воззрения четвертой штольни Синода была погружена во мрак бескрайней космической ночи, и мириады созвездий, туманностей и квазаров усыпали раскинувшуюся вокруг бесконечность Вселенной. Могучие фигуры жрецов словно застыли прямо посреди космоса межзвездных скоплений, подобно мифическим исполинам-создателям, что, согласно древним писаниям, познакомили народ иулов со священной верой создателей когда-то невообразимо давно, многие миллионы лет назад. Уцелевшие жрецы Синода образовывали полукруг, в центре которого одиноко возвышался хранитель, опирающийся на поблескивающий индикаторами посох. Взгляды всех присутствующих были устремлены на Яуруриса. Извиняющую молчаливым напряжением тишину нарушал лишь негромкий писк нескольких воплощений Дитя Истины, восседающих на теплообменнике невидимого в настоящий момент оборудования ушастые шарики с любопытством разглядывали распростершуюся повсюду карту галактики и делились впечатлениями между собой сопровождая обмен мыслеобразами едва уловимым ультразвуком священный синод желает услышать от хранителя объяснения верховный жрец воздел посох вверх в церемониальном жесте ибо хранитель исчез внезапно на множество недель не уведомив синод и не оставив никаких записок Отправленные к храму сохранения вечной истины избранные из лучших стражей Синода не обнаружили никаких следов хранителя и скрижали, и сие известие повергло нас в великую растерянность. Синод не находил себе места при мысли о том, что священная скрижаль могла оказаться захваченной врагами или утерянной. Что ответствовать нам, братьям и сестрам нашим, в час, когда они, отправляясь на смертельную битву, вопрошают Синод показать им святыню? ибо лицезрение священной скрижали удесетеряет силы Реулов. Но хранитель исчез вместе с ней внезапно и бесследно. В туманности смерти появились тревожные слухи. Народ наш крайне обеспокоен. Через девять часов флот Реулов отправляется к месту величайшей битвы, где Великий собирает воинство Союза. И воины наши молят Синод позволить им перед смертельным сражением узреть священную скрижаль. Но Синод пребывает в смятении и не знает, какие речи держать перед флотом. Судьба священной скрижали неизвестна, Хранитель исчез без каких-либо объяснений. Ответь же нам, Яурурис, что заставило тебя поступить столь опрометчиво, и где был ты все эти бесконечные недели, сложившиеся в слишком долгие месяцы?» Несколько мгновений Хранитель молчал, всматриваясь в черноту космического пространства. Зало воззрения Синода была напрямую соединена с интеллектом Дельфийского комплекса дальнего обнаружения, развернутого в туманности смерти, и обстановка в доступном наблюдению секторе галактики отображалась на карте в реальном времени. Пока Яурурис отсутствовал, многое изменилось, и сейчас он взирал на кровавые росчерки траектории армат-неприятеля, протянувшиеся к Солнечным системам Союза. Огромные флоты во многие десятки миллионов боевых кораблей двигались к каждому миру Союза, будь то люди или Дельфи. Ужасающая мощь марионеток незримого врага обрушится на них менее, чем через двое суток, и индикаторы под каждой из зловещих траекторий безучастно отсчитывали стремительно истекающее время. На туманность смерти не было направлено ни единого удара, но риулы не питали иллюзий. Каждый понимал, что без поддержки извне туманности смерти не продержаться долго. Ресурсы иссякают, запасы энергии тают, смертельные условия существования с каждым годом подрывают численность населения. Когда оператор бросил клич, призывая всех сплотиться воедино и дать марионеткам незримого врага решающую битву, ни у кого из риулов не возникло и тени сомнения. В поход к войску Великого пожелали выступить все братья и сестры, и Синуду пришлось приложить немало усилий, дабы избежать фатального тока кадров из жизненно важных областей, задухающихся в туманности смерти и остатков цивилизации. На битву выставили все корабли, на которые только удалось установить вооружение и системы защиты. Почти миллион боевых вымпелов и в три раза больше легкого ополчения – Ничтожное количество войск, если сравнивать с армадами врагов, но большего у народа Реулов просто не осталось. Миллиарды братьев и сестер отдали свои жизни, сражаясь с захватчиками, что облепили миры наши, подобно грязной саранче. Вскоре флот Реулов присоединится к войску Великого. За те 25 минут, что прошли с момента возвращения Яуруриса в Туманность Смерти, он успел выяснить многое. Оператор собирает армию у одинокой угасающей звезды, не имеющей собственных космических тел. Там, посреди безжизненного вакуума, люди сотворили грандиозное чудо, плод могучего разума величайшего из мыслителей – К-генератор, искусственную планету, воспроизводящую излучение Дитя истины. Расстояние, на которое распространяется влияние К-генератора, было невелико, Но этого оказалось достаточно для того, чтобы надежно укрыть от ударов незримого врага множество представителей рас Альянса. За прошедшие месяцы там скопилось почти 300 миллионов разумных существ, бежавших от идеального паразита в надежде на защиту. Свобода-1, так нарек великий эту планету, была чудовищна, перенаселена, но никто не желал покидать ее орбиты. Информационные сводки вещали, что каждый час из гиперпространства выходят все новые и новые беженцы. Оператор собрал из них армию, призванную стать последним рубежом обороны К-генератора, ибо незримый враг в ярости своей бросил на свободу один всю мощь порабощенных цивилизаций. Два миллиарда кораблей выйдут из гиперпространства возле угасающей звезды через 32 часа немыслимое по своему количеству армада и даже три десятка кваркых зарядов установленных на месте предстоящего сражения не в состоянии уничтожить столь бесконечные ряды неприятеля предстоит битва на смерть, и бежать тут некуда как генератор суть и единственная надежда на спасение ибо без него никто кроме людей не сможет избежать незримых ударов ненавистного врага несколько дней назад в туманности смерти закончили возводить каменную планету в недрах своих скрывающую Такое же устройство и впервые Риулы живут без страха перед мгновенной гибелью, от которой не скрыться. Теперь портативные К-генераторы устанавливают на боевых кораблях, но устройство пока еще слишком велико, а технология его производства сложна настолько, что никто, кроме людей, на данный момент не смог ее наладить. Незримый враг рассчитал свой удар. Он желает уничтожить всех до того, как К-генераторы обретут массовое распространение. И потому первыми, кто встретит полчища его так будут люди. Яурурис безмолвно закрыл глаза. Шесть с небольшим тысяч кораблей встанут на пути первой волны неприятеля, исчисляющейся сотнями миллионов боевых вымпелов. Сколько они смогут продержаться? Тут не поможет даже высочайший уровень военных технологий. Надежда лишь на то, что древний флот людей сможет выиграть время для союзников, за которые те успеют занять выгодные позиции для нанесения массированных ударов. Оператор оставил всех человеческих новобранцев защищать родные миры и вряд ли ошибся. Зачем войску победа, если его дом превратился в мертвый космический камень? Семьи погибли, а достижение цивилизации стерты в пыль. Куда возвращаться? Но древних столь мало, что шансы на успех выглядят призрачными. То, что мудрость оператора велика, суть неоспорима. Но сейчас хранитель не в силах познать всю глубину его замысла. Однако глаз предков однозначно вещает о том, что великий знает, что делает. А слово «предков» священно, как священно сама великая истина, и потому народ Риулов исполнит свой союзнический долг. дельфи для этой битвы вырастили почти 80 миллионов кораблей, и к «Свободе-1» направлены все воинские подразделения, имеющие боевой опыт. Вместе с флотом Риулов и беглецами из Альянса набирается около 100 миллионов вымпелов. В любое другое время количество поражающее самое смелое воображение. Но только не сейчас, когда армада марионеток незримого врага превосходит нас количеством в 20 раз. Союз сделал все, чтобы укрепить систему угасающей звезды, которую с легкой руки Великого с тех пор так и называют – угасающая. Но что можно успеть отстроить за два месяца? Эльфи вырастили почти 4 сотни станций, в основном ремонтные базы и крепости, хоть как-то закрывающие подходы к ним. Но все они расположены на орбите Свободы-1. Остальное пространство Солнечной системы вообще никак не укреплено, разве что минными полями. Но тут не все понятно. Наблюдатели Синода, занимающиеся согласованием плана предстоящей битвы с союзниками, утверждают, что практически не видели там минных полей. Конечно, это еще ничего не значит, люди хитрые и изобретательны в ратном деле. Вполне возможно, что оператор организовал минирование в режиме невидимости, дабы не выдать козыри шпионом незримого врага. Но даже если и так, то фортификация в системе угасающей все равно крайне мала, учитывая масштабы приближающейся армады неприятеля. Там даже нет ни одного астероидного пояса, нечего закольцевать в сверхскоростной метеоритный поток, который мог бы послужить еще одним оборонительным средством. И тем не менее, генеральное сражение состоится именно там, у угасающей звезды, и глаз предков единодушен в этом с оператором. А раз так, то будут биться с марионетками незримого врага, не жалея жизней своих. Сама Дея, одна из детей, будет взирать на их героизм во время битвы. Но помимо этого, теперь у его народа есть на то еще одна причина. Яурурис открыл глаза и торжественно объявил. «Я отсутствовал все эти месяцы, ибо исполнял великую миссию огромной важности. Дело сие для расы Реулов значение имеет столь неоценимое, что я не посмел рисковать и потому сознательно не известил о своем отлете никого и даже Синод. Никто не должен был знать о том, что узнал я, и вот я здесь». «Величайшее деяние исполнено, и сердце мое переполняется радостью и счастьем от сознания того, что мне посчастливится сейчас открыть братьям и сестрам нашим. Смотрите же, о жрецы священного Синода Реулов, и пусть день этот навечно останется в сердцах ваших и памяти народа нашего». С этими словами Хранитель отпустил свой посох, и тот немедленно завис подле владельца. Несколько мгновений Яурурис манипулировал системами защиты укрепленного на животе контейнера, снимая энергетические поля и проводя ДНК-идентификацию. Наконец, крышка контейнера плавно поползла вверх, и могучий хранитель опустил в него обе руки. Огромные глаза его пылали неистовым огнем, и казалось, что в это краткое мгновение он словно стал еще более огромен. Секунду Яурурис не шевелился, после чего вынул руки сжатыми в кулаки и торжественно протянул их к Синоду, раскрывая ладони. В следующий миг залу воззрения сотряс мощный рев дружного изумления, ибо жрецы были не в силах сдержать эмоций. На мощных ладонях Яауру Риса, мягко заряясь тусклым светло-зеленым свечением, лежали две скрижали. Хранитель выдержал небольшую паузу, давая Синоду возможность убедиться в том, что глаза не обманывают их, и величественно возвестил. Сегодня великий день в истории нашей цивилизации, подобного которому не было со времен возрождения истинной веры. Первая священная скрижаль Реулов вернулась к своему народу.